Глава четвертая «Все!» — резко сказала Фамка, разливая жидкую тыквенную размазню по полупрозрачным фарфоровым тарелкам. «Кончилось!» «Что кончилось?» — бодро поинтересовался голодный Илка, потянувшись за ложкой. «Еда!» — разъяснила Фамка и для наглядности, выдернув из-под стола пустой мешок, как следует вытряхнула его. Из мешка выскочила и покатилась по полу одинокая фасолинка. Все молча проводили ее взглядом. Осталось муки на один раз, полфунта сушеных грибов и немножко соли. Куда же все девалось? Озадаченно пробормотала Ланка. «Съели?» — просветила ее Фамка. «Ели, ели. Знаешь ли, и все съели. В трубе же там месяц назад были» а то и больше а после трубежа никто ничего не приносил только и знаете что сухари потихоньку тырить варка как самый совестливый покраснел и принялся без всякой нужды размазывать кашу по тарелке. илка с независимым видом уставился в потолок лишь господин лунь продолжал невозмутимо вкушать пищу деликатно держа в руке драгоценную серебряную ложку. Жданка покосилась на него и тихо хихикнула. Фамка ее веселье не оценила. «Эй, вы че?» «Не поняли? Уже послезавтра жрать будет нечего». При этих словах Варка попытался встряхнуться. Замок Крайнов действовал на него усыпляюще. Казалось, с ними уже никогда не может случиться ничего дурного. Он расправил плечи, словно принимая на них непривычный груз. Тяжело вздохнул и тут обнаружил, что на него никто не смотрит. Три пары глаз, чернеющие фамкины, ярко-голубые ланкины, зеленые с веселыми рыжими крапинками жданкины, уставились на крайно. Впрочем, оказалось, что господин Лунь тоже к этому не готов. Длинные костлявые пальцы потянулись к вискам, разворошили светлую шевелюру. Забыл. Растерянно пробормотал он. Как же это я? Варка поняла, что разбираться снова придется самому. Завтра с утра мы с Рыжей пойдем в дымницы. Может, кому помощь нужна. Навоз разгребать или еще что. Она и спеть может, а я рядом постою, пригляжу, чтоб никто ее не обидел». «Ага», — радостно кивнула Жданка. Краин встряхнулся, как мокрая ворона, и пробурчал что-то насчет цепей и подземелья. Варка понял, что добровольно его отсюда не выпустят. «Какой еще навоз?» — насмешливо ухмыльнулся Илка. — Мы же на золоте сидим, золотом обложены. Одну эту ложку продать — целый год семью кормить можно. — Какую ложку? — поинтересовался окончательно опомнившийся Крайн. — Вот эту? — Можно эту? — согласился Илка, вертя в пальцах предмет обсуждения. — Можно вон ту? Или из кладовой что-нибудь? «Весьма любопытно. Где будем продавать? В Дымницах?» Курицы дружно хихикнули. Даже Ланке было ясно, что в Дымницах такое никто не купит. «Зачем в Дымницах?» — обиделся Илка. «В Стрелицах тоже торг бывает. По пятницам», — вкратчиво предложил Крайн. «Я про город говорил. Надо отнести в этот. Как его?» трубишь в солидную ювелирную лавку. Варка фыркнул. Принести в трубиш вещичку из дома Крайнов? Да ты знаешь, что они с тобой сделают? Ага, подтвердила посерьезневшая жданка. Это точно. Сделают. В трубиш задумчиво протянул Крайн. В сенеж, в бренну. А знаешь, о чем тебя первым делом спросят в этой солидной лавке? Ну, о чем? Они спросят, где ты, грязный оборванец, украл такую ценную вещь. Вот, скажем, эта ложка, чистейшее серебро, одна большая грушевидная и шесть мелких жемчужин, перламутр. И работа Крайнов, что каждый местный ювелир, определит с первого взгляда. Учти, Крайны своей работой никогда не торговали, только дарили. Семьи, где есть вещи из дома Крайнов, наперечет. Так у кого-то украл эту ложку, у Гронских или у самого князя Сенежского». «По наследству досталось?» — буркнул припертый к стенке Илка. «Очень убедительно. В лучшем случае хозяин лавки просто присвоит эту прекрасную вещь, пригрозив вызвать стражу. В худшем — на самом деле вызовет. А если найти того, кто как раз скупает краденое?» «Отлично. От одного лишнего рта избавимся». Что значит избавимся? Убьют тебя. Сознанием дела разъяснила Жданка. За такое точно убьют. Ладно, согласился Илка. Тогда правда, пусть рыжая побираться идет. Пока я жив, она побираться не будет. Рявкнул внезапно разозлившийся Крайн. Вот что, тихо сказала Фамка. Я тут подумала... Она разгладила на столе тонкую тряпочку. Эти кружева, что я с вашего камзола спорола, они дорогие, наверное, но все же это не жемчуг, не золото, да и кусок небольшой. И если молодая девица придет не в ювелирную, а в модную лавку, поднимать шум из-за куска кружев никто не станет. А ведь верно, задумчиво проговорил край Тебе бы королевой быть, госпожа Хелена. Глядишь, и войны бы не было. Завтра открою вам старый колодец в Бренну. Пойдешь ты. Длинный палец уперся в Илку. — Я вам не нанимался, — тут же ощетинился тот. — И ты. Повелительный взгляд в сторону Ланки. — Я лучше сваркой жалобно сказала прекрасная Илана. — Ага, со мной лучше, — весело согласился Варка. — Почему это? — немедленно обиделся Илка. — Варка не боится. — А я, значит, боюсь? Но господин Лунь ничего обсуждать был не намерен. Варку опять пообещали посадить на цепь. Илке было приказано заткнуться. Прекрасной илане снять бальное платье и одеться в старое чистенько но бедненькое по затылку то зачем завопил илка а плюуха была такой силы, что ноги сами пронесли его несколько шагов по щербатым плитам всей грудью он врезался в широкий каменный парапет и только тогда удалось остановиться покинуть замок оказалось просто но не слишком приятно. Колодец в Бренну крайно открыл для них на краю пропасти, который кончался один из коридоров. Сзади сочувственно охнула ланка. С ней обошлись гораздо мягче. В пропасть спихнули, вежливенько поддерживая под локотки. Замешкавшийся на краю илка был обруган, да еще и схлопотал по загривку. Поневоле, перегнувшись через парапет, он увидел белую гладь замерзшей реки с чернильными пятнами промоин основательный кирпичный мост, не хуже, чем в незабвенном Липовце, черную линию дороги, тянувшуюся от моста через ровное, как стол, заснеженное поле. Река широкой дугой огибала городскую стену. Илки с верхней площадки угловой башни, были хорошо видны ряды лодок, вытащенных на берег, проруби с ведущими к ним мостками, пестрые крыши, тесно поставленных вдоль реки Лачук. Город не помещался в старых стенах, да и самих стенах, похоже, не слишком заботились. Башня, на которую они попали, была явно заброшена. «Хорошо», — сказала Ланка, становясь рядом с Илкой. «Простор, ветер дует». Теплый влажный ветер нежданной оттепели растрепал ее светлые волосы, прикрытые платком. Одинокий отбившийся завиток трепетал у пухлых розовых губ. Илка внезапно сообразил, что они здесь совершенно одни и никто на свете не может ему помешать. Сообразил и, схватив ланку в охапку, впил со ртом прямо в соблазнительный локон. Мимолетно успел удивиться, до чего ланка тощая, и тут же согнулся пополам, задыхаясь от боли. Прекрасная дочь полковника Града для начала засветила ему острым каблучком по голени, а потом костлявым коленом в пах. «Козел!» Выдохнула она и нежным голосом добавила парочку особо скверных ругательств. «Ну ты даешь!» — пробормотал Илка, сидя на разбитом каменном полу. «А еще девушка из приличной семьи». Фамочка научила. С гордым видом улыбнулась Ланка. «У них в норах иначе нельзя. Лучше бы я с пошла». Он бы ни за что не стал бы. Ему это не надо, — проворчал Илка, с трудом поднимаясь. Вы все и так ему на шее вешаетесь. Одно слово — красавчик, принц. Он бесстрашный, потому что дурак. Только дураки ничего не боятся. И надежный. «Зато я...» — проворчал Илка и отвернулся. Лепетать что-то про свою вечную неземную любовь казалось ему очень глупым. «Что за то?» Прекрасная Илана в раздражении топнула маленькой ножкой в обшарпанном ботинке. «Ладно», — вздохнул Илка, — «надо как-то спуститься. А потом найти эту улицу королевы... — Господин Лунь сказал. — Королевы — цвертины. — Пошли вниз. Там разберемся. Приречная Бренна оказалась выстроена на редкость бестолково. Старинная крепость на высоком берегу Тихвицы давно не вмещала в себя всех желающих поселиться в богатом речном порту на границе пригорья и княжества сенежского городские постройки выплескивались из крепостных стен внутри же крепости дома в три четыре этажа жались друг к другу так тесно что между ними не пролез бы и таракан в которых в городских лавках водилось превеликое множество Улица королевы цветаны Такая же узкая и извилистая, как прочие бреннские улицы, издавна славилась своими модными заведениями. Лавки соперничали между собой красотой и размером вывесок, болтавшихся над головами прохожих чуть ли не друг на друге. Дела шли не слишком хорошо. Война еще не коснулась Бренны, но лишних денег ни у кого не было. Госпожа Амелия скучала у большого окна за частым переплетом решетки. Кресло было удобным, печка уютно потрескивала, работа спорилась. Как рюшки, так и мелькали, однако дверной колокольчик с утра не звонил ни разу. Прохожие сновали мимо лавки, чавкал под ногами талый снег пополам с городской грязью, Но ленты, банты и кружева никому не требовались. Вот в окне появилась юная парочка. Девица, парфоролицая блондиночка, была так хороша, что госпожа мели охотно взяла бы ее в свою лавку для привлечения покупателей. Кружевные чипцы куда лучше смотрятся на хорошенькой головке, чем на восковой болванке. Девица вертелась, разглядывая вывески и выложенный за окнами товар. Чудные голубые глаза сверкали, как у голодной кошки. Коренастый широкоплечий парень, следовавший за ней мрачной тенью, модным товаром не интересовался. Его взгляд не отрывался от маленьких ножек, неуверенно переступавших через лужи в поисках сухого места. Нескладная красная от холода рука, смешно торчавшая из слишком короткого рукава, то и дело тянулось поддержать девицу под локоток. Девица услуги принимала, но морщилась, всем своим видом показывая, как ей это противно. «Дурачок!» — усмехнулась госпожа Амелия. «Водит она тебя!» «Вот ведь голод, война, а молодежи все ни почем. Но здесь они ничего не купят». Должно быть из этих, из беженцев. Звякнул колокольчик. Юная парочка проникла внутрь. «Я не торгую краденым», — сказала госпожа мелия «Уходите, или я позову стражу». Ланка с Илкой переглянулись. «Госпожа!» — воскликнула Ланка, глаза которой немедленно наполнились слезами. «Как вы могли подумать?» Эта вещь принадлежала моей несчастной матери. Только не говори мне, что твоя мать была крайна. Хотя, если судить по внешности, без крайнов тут не обошлось. Внезапно подумала госпожа Амелия, жадно глядя на кусок кружева. Продать такое дочери городского старшины и это покроет все долги и полавки. Как можно, госпожа? «Просто моя мать была родом из Трубежа, и госпожа Анна...» «Ведь вы слыхали о госпоже Анне?» Поджав губы, госпожа Амелия скупо кивнула. «Госпожа Анна благоволила к моей матушке», — продолжала Ланка, слово в слово повторяя историю, сочиненную Крайном. «И подарила ей это для свадебного убора». Матушка вышла замуж... Перебралась в белую криницу и вот. Тут Ланка зарыдала всерьез. Это было совсем нетрудно. Стоило вспомнить о своей настоящей семье. Понятно, — протянула госпожа Амелия. Это все, что у нас осталось. Илка решил взять дело в свои руки. Мы уже два дня ничего не ели. Хорошо. — решилась госпожа Амелия. — Кружево старое, ношеное. Она посмотрела на свет. — Вот здесь, здесь и здесь нитки совсем потерлись. — Пять монет. 50 — Пятьдесят, — твердо сказал Илка. Он чувствовал, что пятидесяти мало, но раздражать противную торговку было нельзя. Торг затянулся. Госпожа Амелия упирала на то, что кружево, возможно, краденое. Илка пытался немедленно забрать его и отправиться в соседнюю лавку. Ланга успокоилась, соскучилась и принялась рассматривать украшенные лентами чепчики, кружевные воротнички и пряжки с бантами. Заметив это, госпожа Амелия предложила в придачу к деньгам что-нибудь из своего товара. Илка наотрез отказался. госпожа Амелия раскраснелась и начала задыхаться. Илка запарился в своей вонючей душегрейке, но сохранял каменную невозмутимость. В конце концов сошлись на тридцати. Госпожа Амелия выложила деньги. Илка тщательно проверил каждую монету и только после этого выпустил из рук уголок кружева. Спрятав драгоценный лоскут в укладку с двойным дном, Трижды повернув ключ, госпожа Амелия несколько успокоилась и вдруг кое-что сообразила. Юнцов нельзя отпускать. Если то, о чем она вдруг подумала, правда, городской старшина будет вечно ей благодарен. Льготы и привилегии из этого могли последовать неимоверные. «Горячего сбитня?» — предложила она. «Пиво». Голодными я вас отсюда не отпущу. На столике у окна мгновенно появились толстые дымящиеся кружки, ломтики пирога, печенье. От еды эти несчастные, конечно, отказаться не смогли, хотя парень по-прежнему смотрел угрюмо и недоверчиво. То и дело отбрасывая с олба неприлично короткие русые лохмы. Однако кружку осушил залпом, и в пирог вцепился зубами, будто год не ел. Госпожа Амелия с трудом сдерживалась. Бродяжки были невозможно, немыслимо чистыми. Белая кожа, гладкие блестящие волосы, почти не испорченные работы руки, ухоженные розовые ногти. Одежда далеко не новая, но тоже, будто первый день после стирки. А у девчонки... У девчонки-то башмачки на каблучках. И в этом она шла от самой белой криницы Сдержать их, конечно, не удастся, но просто необходимо хоть что-нибудь выведать. «Куда вы теперь?» — полюбопытствовала госпожа Амелия и с удовольствием заметила, как глаза девицы испуганно распахнулись. «В трубе ж будем пробираться». Не переставая жевать, невнятно пробормотал Илка. Ничего более умного ему в голову не пришло. «Да», — подтвердила Ланка, — «у меня там тетка». «Дура», — ужаснулся Илка. «Сейчас придется отвечать, как ту тетку зовут». «Наверняка тут все друг друга знают». «Или прямо пойдем к госпоже Анне», — заявил он, чтобы увести разговор в сторону. Добрая госпожа Крайна нам не откажет. Пухлый рот госпожи Амелии приоткрылся от изумления. Как? Разве вы не знаете? Дурные вести не лежат на месте. Впрочем, до Белой криницы далеко. А что такое? — пробурчал Илка, стараясь проглотить последний кусок. Убили госпожу Анну. Вот уже пятнадцать лет как убили. «Убили?» — еле выговорила Ланка. «Прекрасную Крайну? Ну за что? Уж не знаю, чего у них там в трубе же вышло. Только убили и госпожу Анну, и воспительницу ее, госпожу Мариллу. После того-то Крайны пригорье бросили. Ушли? Как не было. Теперь уж не вернуться. Неужто вы про это... Ничего не слыхали. Госпожа Амелия старательно вздохнула. Бродяжки отмалчивались, но она не теряла надежды. А ведь я знавала госпожу Анну. мужу моего она от почешуя лечила. И сынка ее несколько раз видала. Веселый такой парень. Красивый, аж смотреть больно. Девчонки за ним табунами бегали. А он смеялся только. Сегодня с одной, завтра с другой. Слыхал я про одного такого, — пробормотал Илка. Потом его в столицу услали, вроде учиться. Кабы он в трубе же остался, может, ничего бы и не было. Говорят, он вернулся да опоздал. С горя едва весь город не разнес. Крыши срывало, трубы ломало, городскую рощу, как корова языком, слизнуло. А потом? Да что потом? Ушел со всеми. Мокрый ветер над головой гремел цепями вывесок, раскачивал и надувал яркие полотнища. «Теперь наверх», — сказала Ланка, деловито припоминая следующую часть наставлений краина «Все улицы в крепости сходятся на вершине холма у ратушной площади». По субботам там бывает ярмарка. Сегодня как раз суббота. Илка с усилием отвлекся от своих мыслей. Надо было спросить, как звали того развеселого парня, устроившего погром в трубеже. Ответ мог оказаться очень интересным. Некоторое время они молча пробирались вверх по улице королевы Цветаны, лавируя между лужами и кучками грязного снега. Ноги не промочило, озабоченно спросил Илка. «А тебе-то что?» «Простудишься. Вот и хорошо. Заболею, господин Лунь станет обо мне заботиться. Теперь еще и господин Лунь, он же тебе в дедушке годится. Ничего подобного. И он страшный. Зато какие глаза». Ага, как дуло. Глянет, и нет человечка. Ланка фыркнула. Илка тяжело вздохнул. Хочешь, я тебя понесу? Этого еще не хватало. Илка еще раз вздохнул. Лужи, грязь. А ты вон в чем? Ланка посмотрела на свои ноги. Осенние ботиночки на тонком каблучке, конечно, не годились для зимней ростепели но ей требовалось выглядеть, как благородной девице. Не в валенках же идти. Ну, хоть под руку меня возьми. Под его локоть неуверенно скользнула тонкая, покрасневшая от холода ручка. Илка немедленно разомлел. Пусть влюбляется в кого хочет, хоть в этого кошмарного краина, хоть в арку, э, нет, проклятый красавчик пусть держится от нее подальше. «Я тоже надежный», — прошептал он, склонившись к розовому ушку. Ланка недоверчиво хмыкнула, но руки не отняла. Какое-то время Илка тихо радовался. Век бы так идти. Внезапно ему в голову пришла простая и приятная мысль. «А ведь у нас в руках тридцать монет», — задумчиво заметил он, подкинув на ладони плотно набитый кошель. «Ясное дело, мы продешевили. Этот лоскут стоит наверняка больше сотни. Ну и что? Зачем нам возвращаться? Чего?» Все-таки ланка тупая даже для курицы. Голубые глаза стали круглыми и плоскими, как у куклы. «С такими деньгами, — снисходительно объяснил Илка, — Мы можем пойти на постоялый двор, нанять повозку и уехать, хотя бы в Сенеж. А можно и в столицу. Я работу легко найду. Я же грамотный и в счислении хорошо разбираюсь. Снимем комнату, а потом, может, и домик купим. Он уже видел их новую жизнь. Домик в предместье ланка в светлой комнате с геранькой на окне и... Ярко-желтыми занавесками. И рядом никаких сомнительных красавчиков, Никаких роковых крайнов с прекрасными глазами. — А как же они? — донесся до него слабый голос Ланки. — Ничего, — отмахнулся Илка. — Придумают что-нибудь. Ланка улыбнулась и не сильно шлепнула его по руке. Мешочек с деньгами плюхнулся в лужу. Девчонка извернулась, подхватила его и бросилась бежать вверх по улице. Илка оглушенная остался на месте, глядя, как мелькают тонкие ноги под слишком короткой юбкой, как проваливаются в снег и скользят по мокрым камням шаткие каблучки. Хрупкая фигурка отразилась в широком, чисто-начисто отмытом окне очередной лавке и исчезла за поворотом улицы. Ланка бежала, не разбирая дороги, пока с разгону не врезалась в компанию уже с утра развеселых парней. Сто дом вырвалась. На вопрос о том, куда может спешить такая милашка, и замечание, что спешить больше некуда, так как все, что ей нужно, у них имеется, ответила хлесткими словечками, столь любимыми рыжей жданкой. Парни были настроены благодушно, поэтому в ответ только дружно загоготали и отправились своей дорогой. Ланка же выскочила на ратушную площадь, прислонилась к сырой стене и тут, наконец, разревелась. Во всем виноват был, конечно, господин Лунь. Пошли он с ней в арку, ничего такого не случилось бы. Но вот господин Лунь над в трясется, как курица над цыпленком. Жданку готов на руках носить, Фамку, иначе как госпожа елена не называет, и только ее ланку... Никто не любит. Послали, не знамо куда, не знамо зачем, да еще с этим. Лучше бы он снова заболел. Тогда он, по крайней мере, слушался. И гадости не говорил, и не делал. Только твердил. Ланочка милая, золотая. Однако плакать на ратушной площади оказалось неудобно. Ветер холодил лицо, сушил слезы нос и щеки ужасно замерзли так что ланка всхлипнула пару раз утерлась полой душегрейки и принялась соображать что дальше деньги при ней список чего и сколько надо нацарапанный мелким фамкиным подчерком при ней холчевая сумка с мешками и кулечками на всякий случай вот она значит надо что правильно делать покупки а как Нет, в модных лавках она чувствовала себя как рыба в воде. Но рынок... Благородные девицы на рынок не ходят. Для этого существует младший лакей и кухарка. Надо было Фамку вместо нее послать. Фамка и торговаться умеет, и хороший товар от плохого запросто отличит. Одна беда. Не похоже Фамка на обедневшую, но благородную владелицу драгоценных кружев не похоже как ни крути рынок кипел не помещался на узкой площади так же как город не помещался в старых стенах детскими голосами кричали козы грустно мычала чья то корова у каменной чаши фонтана поили лошадей по разбитому булыжнику расплывалась навозная жижа пополам со снегом пахло тоже навозом гнилыми овощами, свежевыдубленной кожей. Трещали на ветру яркие флажки и длинные ленты. Хлопали полотнище палаток. Кто-то визгливо орал, с другой стороны доносились резкие звуки флейты. Вздохнув, Ланка храбро двинулась вперед. Ничего, мешочек гороха сторговала в два счета. Прошлась вдоль ряда телег, выбрала мужика потолще, лицом подобрее, приценилась, поторговалась немного для приличия и купила. И только после этого задумывалась, что же ей теперь делать. Выстиранный, аккуратно зашитый фамкой мешочек, пуда на полтора, плотно лежал на земле, и поднять его не было никакой возможности. А ведь в списке красовалась еще мука, крупа, соль, черные бобы и прочее. — Что ж ты вытворяешь? — хрипло сказали у нее над духом На том конце ряда в два раза дешевле. Услышав знакомый голос, Ланка взвизгнула, бросила мешок и отскочила. — Ладно, — сказал Илка, легко вскинув мешок на плечо. — Пошли! Он оттащил мешок к стене ратуши, где по суше, толкнул на него Ланку. «Сиди, караулить будешь. Давай список, давай деньги». Ланка хлопала длиннющими темными ресницами, но ничего отдавать не торопилась. «Курица!» — прищурился Илка. «Делай, что хочешь. Целуйся со своим крайном. А мне без тебя ничего не нужно». Дальше все пошло как по маслу. Ланка сидела на мешках, глазела на толпу, а Илка трудился в поте лица. Бился за каждый грош, не столько стремясь сберечь чужие деньги, сколько из принципа. Ну, кажется, все. Это взяли, это взяли. А это что такое? тен нет, тян, для г, л. Каракули какие-то. Это не Фамка писала. Это я писала, дай сюда. Ланка сердито выхватила у него бумажку, вытянула из кошелька несколько мелких монет и деловито, потряхивая кудряшками, направилась в сторону притулившейся на углу лавочки с красноречивым названием «Королевские сласти». Илка крякнул и устало плюхнулся на мешок с мукой. Дурак, не догадался. Надо было самому ей конфет купить. Ноги болели, голова кружилась, Спина гудела. Базар потихоньку редел. Торговцы собирали товар, сворачивали полотняные навесы. Покупатели разбредались, исчезая в окрестных улочках. Илка призадумался. Надо бы возвращаться назад. Но о возвращении крыса не сказал ни слова. Ну и что теперь делать? Наверное, стоит перетаскать весь товар к той башне? Легко сказать. А кто таскать будет? Итак, руки-ноги отваливаются. Нанять, что ли, кого? А как объяснить, что нам в этой брошенной башне понадобилось? Ланка возвращалась, не торопясь. Смотрела под ноги, осторожно обходя навозные лужи. Наконец подняла глаза, отыскивая Илку, и ахнула. Илку держал за шиворот жилистый дядя в боевых рукавицах, шлеме и до блеска начищенной кераси. На керасе красовался герб города Бренны. Два острых крыла, под крыльями узкая лодка с косым парусом. Второй стражник копался в честно купленной провизии. «Я тебе покажу, как возле чужого добра слоняться Нарвоучительно восклицал он. «Это наше добро!» Взвизгнула ланка и бросилась на выручку, хотя Илка делал страшные глаза, изо всех сил намекая, чтобы она не подходила. «Ваше?» Протянул стражник, цепко ухватив ланку повыше локтя. «Ты глянь, семён какие богатые купцы у нас объявились!» «Тут товару золотых на сорок, а то и все пятьдесят» это нашего господина, громко и решительно заявил Илка. Ланка торопливо закивала. Ха. Ну и как его звать, величать господина вашего? Кто он, а? Илка поперхнулся, подавив сильный соблазн вывалить: да так один край и посмотреть, что будет. Ланка жалобно пискнула. Поваркиным рассказам она знала, что имя Лунь «Арморрон» не следует произносить ни в коем случае. «Так-то», — хмыкнул Семен, подталкивая впереди себя Илку. «Пошли. В холодной переночуете а там вас приют определят. Или кому служение Много вас таких развелось. У нас бродяжничать не полагается. Городской старшина строго запрещает». «Дура», — пробормотал Илка, — «курица, говорил я тебе». Теперь все равно придется бежать, только уже без денег. Хм, позвольте осведомиться, какие установления городских властей нарушает моя прислуга. Ланка вздрогнула и радостно обернулась. Крытый черным атласом, длиннейший плащ, наглухо застегнутый сверху донизу, плавно не спадал на тщательно вычищенные дорогущие сапоги. Прорези для рук и ворот окаемлял блестящий соболиный мех. Острый подбородок тонул в меховой опушке, лицо скрывало низко надвинутое на глаза круглая меховая шапка с пышным, свисавшим сбоку хвостом. Из-под плаща выскользнула рука в черной перчатке и требовательно потянулась к Илке. «Сдача!» отобрали Мстительно мотнул головой Илка. Они отобрали. В настойчиво протянутую ладонь сейчас же лег изрядно опустевший кошель. Затянутые в черные пальцы брезгливо извлекли из него пару мелких монет. «Это вам за заботу о моем имуществе». Получив мзду, стражники тут же исчезли. «Вы?» Илка встряхнулся, потер лицо ладонями. «Ну как вы...» «Неужели ты действительно думал, что я отпущу вас к людям совсем одних? Я же предупреждал». «А, ну да. И давно вы тут?» «С утра». «Кажется, ничего особенно интересного я не пропустил». «Ой-ой-ой», — ой, подумал Илка и тихо порадовался, что за пышным мехом не видит ни страшных глаз, ни знаменитой до улыбочки. «Разрыв трава, да?» — благоговейно прошептала Ланка. «Последнюю извел. Отцепись от меня, госпожа Илана. Люди подумают, что у меня роман с малолетней горничной. Скромность — украшение молодой особы». «Возьми в руки какой-нибудь сверток и держись сзади». Ланка радостно хихикнула. Повинуясь небрежному взмаху руки, из-за спины Краина возник парень Илкиного возраста, оснащенный вместительной двухколесной тележкой. «Грузите». ворочить мешки и свертки опять пришлось Илке. Хозяин тележки считал, что погрузка не входит в его обязанности а благородный господин в роскошном плаще, конечно, не мог марать рук о мешки с мукой. Наконец они сдвинулись с места, и, скрипя, покачиваясь, разбрызгивая городскую грязь, неспешно покатили с высокого бренского холма. Замученный и страшно недовольный Илка, повинуясь приказу Крайна, толкал тяжело груженую тележку вместе с ее унылым хозяином. За ними неспешно шествовал Краин. Ланка, скромненько опустив глаза, семенила сзади. Широкая по меркам Бренны мостовая улица быстро привела к крепостным воротам. Сами ворота, распахнутые настежь, вмерзли в городскую грязь и, как видно, никогда не закрывались. Илка думал, что теперь они повернут к башне но они двинулись вниз к горбатившемуся над рекой мосту. Однако на мост тоже не пошли. Свернули в одну из скверненьких вонючих улочек, тянувшихся вдоль реки. Здесь, как догадался Илка, селились нищие беженцы, стекавшиеся в Бренну из разоренной страны. Здесь было так грязно, что ланка сразу же завязла. Господин Лунь галантно предложил ей руку, помог взобраться на тележку. Ланка уселась на мешках, оправила юбку, улыбнулась местному парню, который моментально расплылся в ответ, а потом, быстро обернувшись через плечо, показала Илке язык. Илка стиснул зубы и силой налег на деревянную ручку тележки. Возможно, ему показалось, но из-под роскошного воротника донесся короткий сухой смешок. Как видно, господин Лунь развлекался вовсю. Остановились они возле дома, скорее похожего на старый лодочный сарай. Впрочем, в отличие от прочих жалких хибарок на этой улице, стены у него были толстые еще до военной постройки. Провизию сгрузили на крыльцо, и хозяин тележки благополучно отбыл то и дело оглядываясь на ланку. Через сени в сырую заплесневелую кухню мешки таскал господин Лунь самолично. Снизошел, так сказать. Вокруг суетила с ланкой и причитала, что ему нельзя напрягаться, ссылаясь при этом на великого травника варку Илка же под шумок постарался сделать так, чтобы его доля груза была поменьше. Перетаскав все, Присели отдохнуть. И чего теперь? Крайн нагнувшись, потянул завинченное в сырой деревянный пол ржавое кольцо. С глухим чавканьем открылся забухший вход в погреб. Отчетливо запахло тухлой водой. «Колодец?» — со дела спросил Илка. «Угу». А почему в таком мерзком месте? Раньше оно таким не было. И тут в дверь застучали. Вернее, заколотили так, что с потолка посыпалась заплесневелая труха. Ланка пискнула. Илка молча смотрел на крайна. Тот встал, надел шапку, надвинул пониже. «Так, сейчас все скинете вниз». Потом сами прыгните. А ключ? Я уже открыл. Даму толкнешь лично. Если с ней что-то случится, шкуру спущу. Илка, оскорбленный до кончиков ногтей, хотел сказать в ответ какую-нибудь гадость, но крайн уже был в синях. Чем обязан? Послышался оттуда его до надменный голос. Бу-бу-бу! Донеслось в ответ с улицы. Городской старшина Бу-Бу-Бу-Бу срочно требует Бу-Бу-Бу. На каком основании? Ничего неизвестно. бо бу, бу бу приказано доставить. Хорошо. Идемте. Ланка ахнула и, кажется, собралась завизжать. Илка быстренько заткнул ей рот и для верности спихнул в погреб. Возиться с мешками опять пришлось самому. Потом Ланка утверждала, что они, все как один, сыпались ей на голову. Выход из колодца оказался еще более мерзким, чем вход. Крохотная площадка, покрытая липким глубоким снегом и со всех сторон окруженная скалами. Зрелище откровенно напугало, несмотря на то, что медленно надвигающиеся сумерки милосердно скрыли многие неприглядные подробности. В довершение картины ужаса и запустения Из ближайшей расселины вынырнул белый призрак. Седые волосы, встопорщенные ледяным ветром, стояли дыбом, саван бился на ветру, рвался с костлявых плеч. «Ага — Ага! — заорал он варкиным голосом, изо всех сил стараясь перекричать ветер и поплотнее кутаясь в белое покрывало. — Вернулись! Я уже целый час жду. Замерз, как собака. «А где господин Лунь?» «Где он?» «Вы кто же его знает?» «А кто должен знать?» «Вас послали за ним, так?» «Так». «Приказано было обращаться вежливо, так?» «Да мы че, мы ж не били, пальцем не тронули, черных слов не говорили, только и сказали. Городской старшина, мол, требует к себе, приказано, мол, доставить». «Великолепно! Молодцы! Значит, вы сказали ему, что я требую, и что я приказал доставить!» «А чего такого-то? Мы ж ему не угрожали, рук не крутили. Сам пошел, спокойно так. Благородные господа, они обычно орут, за оружие хватаются. А этот нет, только вот. Ну-ну, договаривай!» «Возле моста он вроде хотел в другую сторону повернуть». Ну, я его попридержал маленько за локоток, чтобы и это... Наверх, к воротам. И что же? Как здоровье? Думал, помру на месте. Очнулся в луже. Руки не чувствую. В глазах муть зеленая. Во рту как будто табун прошел. Тебе, друг мой, повезло, что ты все-таки очнулся. Ну, рука, может, и отсохнет. Так это тебе наука. Думать будешь, прежде чем к таким, как он, свои грязные лапы протягивать. Ну, а ты что скажешь, милейший? Да к чё, я чё? Я впереди шёл, слышу. Парфён говорит, мол, давай направо. Повернулся, чтоб того, ну, пособить, чтобы он это, не убёг. Пособил? Не, не успел. Во! Вся морда на сторону. Да. Хорош. Чего ж вы не предупредили, что он опасный? Удар злой и рука тяжелая. Благородные господа так не дерутся. Весьма возможно. Так куда он делся? Ну, он врезал. Я копыт. А он бегом на мост. Я за ним. Да где там? На самом горбу? На середке? вскочил на перила и того, прыгнул, только плащ мелькнул. И что? И все, пропал. Мы потом хотели глядеть, на льду никого. И следов никаких. Улетел он, что ли? Улетел. Умнейшая женщина, госпожа Амелия, ее бы на мое место. Убирайтесь. Вон с глаз моих. Лечиться в холодные будете. Недельку отдохнете, а там посмотрим. Городской старшина приречного города Бренны тяжело повернулся и, шаркая ногами в мягких разношенных сапогах, побрел к лестнице. Напрасно он не перенес кабинет вниз. Давно пора. Лестница казалась бесконечной. Раз пять отдыхал, пока поднялся, и все равно дышал, как загнанная лошадь. В кабинете он тут же направился к любимому креслу, всегда стоящему возле окна. Слабяющей рукой толкнул высокие створки и замер, жадно вдыхая ледяной ветер. С ратушной башни была видна вся бренна, грязный, неразумный, бестолково построенный город, не желавший успокаиваться даже на ночь. Его дитя его семья, его жизнь. Почти двадцать лет он несет этот город на руках, как капризного ребенка. Худо ли, хорошо ли, но бренно живет почти как при крайных, несмотря на толпы беженцев, прибывающих с юга, на вконец обнаглевшее городское варье, на погрязший во взятках городской совет. Однако сейчас за рекой ворочалась, нависала над городом угроза пострашнее беженцев. Старый дурак. Как можно было отправлять на такое дело дуботолков из городской стражи? Не поверил. Если бы поверил, пошел бы сам, невзирая на опухшие ноги. Да что там пошел? На коленях пополз бы через весь город край площад целовался са погили залбы лишь бы сжалился присветлый господин крайн как встаь помог взял под свое крыло но нет после такого оскорбления приказали ему пытались арестовать руку на него подняли болваны еще удивительно как он долго терпел ах да там уже девушка была Прекрасная Крайна. Он уводил их, уводил подальше, чтобы она могла спокойно скрыться. Своих они защищают всегда, до последнего. Ценой жизни. Вот только граница между своими и чужими проходит теперь не по Тихвице и даже не по Трубежу. Никто не защитит несчастную Бренну. Князь Филипп Сенежский... Вепрь наш могучий не зря копит силы, не зря громогласно именует пригорье своим. Весной, как только дороги подсохнут, город будет захвачен, захвачен и разграблен. Крайн вернулся через два часа, в самом разгаре грандиозной ссоры. Вопли «Как ты посмел оставить его одного?» И «А что я мог, когда он велел?» Слегка разбавленные выражения «Сам дурак, трус, козел вонючий!» «От такого слышу!» Гремели и сталкивались в воздухе главного зала. Ланка рыдала в углу. Жданка шмыгала носом, но крепилась. Фамка удалилась на кухню и принялась готовить ужин помешивая в кастрюле с таким упорством будто мечтала провертеть ее насквозь он вошел через маленькую дверь весь мокрый облепленный талым снегом и злой как голодный шершень колодец на бренском мосту был на скорую руку состряпан им еще в ранней юности и выход из него приходился в чистое поле посреди Своборовой пустоши, подальше от глаз старших, потому что в Бренну тринадцатилетний Рарка мотался без разрешения. Пришлось больше часа пробираться по полю, барахтаясь в мокром снегу. Из обрывков слов, слетавших с посиневших от холода губ, сразу стало ясно, что люди в его глазах утратили почетное звание «навозных червей», и считаются теперь чем-то вроде даже и слов не подобрать. Нет такой мерзости в подлунном мире. Отмокнув в горячей воде, переодевшись, получив отварки кружку дымящегося овсяного отвара на меду, закутанный курицами в мохнатый плед, он, наконец, мог выразить свою мысль достаточно понятно. Мысль была простая. Ноги моей больше внизу не будет, пропади все пропадом. Илка, наблюдавший за суетой вокруг господина Луня со стороны, впервые в жизни был с ним согласен.